Люди и судьбы Степан Петрович Щипачев Стихи Степан Петрович Щепачев родился 26 декабря 1898 года или 7 января 1899 года по новому стилю в семье крестьянина-бедняка в деревне Щипачи Екатеринбургской губернии. Отец умер, когда Степану было 4 года. Мать осталась одна с детьми, где Степан был самым младшим. Бабушке пришлось ходить с маленьким внуком по дворам, просить милостыню. Подростком Степан батрачил, затем работал на асбестовых приисках, был приказчиком в лавке. стихий будущий поэт полюбил еще в церковно-приходской школе. Как вспоминает сам поэт, «Помню, учительница, перед тем, как задать учить стихотворение Бородино, прочитала его вслух. Оно меня ошеломило. Несколько дней я ходил как оглушенный, твердил его наизусть. Может быть, тогда и запала в мою душу первая искорка поэтического волнения. В мае 1917 года Степана Щипачева призвали в армию. В годы гражданской войны он участвовал в боях с уральскими белоказаками. Весной 1921 года окончил кавалерийскую школу в городе Оренбурге, а затем педагогические курсы в Москве. Став политработником, несколько лет преподавал обществоведение в военных школах в Крыму, на Украине и в Москве. И все это время Степан Щипачев упорно работал над стихами. Стихи Щипачева печатались в листовках, местных газетах. В 1923 году в Симферополе вышел первый сборник его стихов «По курганам веков», а в 1931 32 годах сборники «Однаша стая» и «Наперекор границам». Осенью 1931 года поэт поступает в Институт красной профессуры на литературно-творческое отделение, которое заканчивает в 1934 году. «Впервые за много лет, — вспоминал Щепачев, я сменил военную форму на гражданский костюм» но чувство благодарности навсегда связало меня с нашей армией. В середине 1930-х годов поэзия Щипачева приобретает лирические интонации. Наиболее удачным для поэта был 1938 год. Тогда было написано больше 20 лирических стихотворений. В годы Отечественной войны Степан Щипачев работает во фронтовой печати. В 1942 году публикует сборник «Фронтовые стихи» а в 1945-м «Строки любви». В 1958 году пишет автобиографическую повесть о детстве «Березовый сок». Особенно плодотворными в работе поэта стали 60-е годы. Вышли в свет сборники «Думы», «Ладонь», «Красные листья», поэмы «Наследник», «Звездочет», «Песнь о Москве» и другие. Умер Степан Петрович Щипачев в Москве, 1979 году. Своей любви, перебирая даты. Своей любви, перебирая даты, я не могу представить одного, что ты чужою мне была когда-то, и о тебе не знал я ничего, какие бы ни миновали сроки, и сколько б я не исходил с земли, мне вновь и вновь благословлять дороги, что нас с тобою к встрече. Привели. На ней простая блузка в клетку. Идет, покусывая ветку. Горчит, должно быть, на губах. Июнь черемухой пропах. Он сыплет легким белым цветом на плечи женщине, на грудь. Она совсем легко одета, идет, поеживаясь чуть. То с горки тропкою сбегает, то затеряется в листве. Коса тяжелая, тугая, лежит венком на голове. Мы встретились, в глаза взглянули, в такой тиши, наедине, И в жизни вдруг, не потому ли, чего-то жалко стало мне. Чего? И сам я не отвечу. Не толь, что голова бела, не толь, что женщина при встрече Глаза спокойно отвела. Не потому ли слова об этом, как терпкий привкус на губах, Под северным, холодным небом, июнь черемухой, Пропах. Мы все мечтаем о любви большой, чтоб каждый миг, когда вдвоем был дорог, и вдруг сойдешься с женщиной, с которой за год, за два состаришься душой, счастлив, когда такую ты найдешь, с которой седяной убеленной до старости до самой доживешь, до грани дней, как юноша влюбленный. Что листья падают, что ночь светла, Запомню и вовек не пожалею О том, что нас далеко завела Кленовая сентябрьская аллея. Сидим одни, обнявшись под луной, Но все длинней косые тени кленов. Луна спешит на целый шар земной, Она одна, одна на всех влюбленных. Павшим Весь под ногами шар земной, Живу, дышу, пою. Но в памяти всегда со мной, Погибшая в бою. Пусть всех имен не назову, Нет кровней родни. Не потому ли я живу, Что умерли они? Была б кощунственная моя Тоскливая строка О том, что вот старею я, Что, может, смерть близка. Я мог давно не жить уже В бою, Под свист и вой мог пасть В соленом сиваше или где-то под уфой. Но там упал ровесник мой, Когда б не он, как знать, Вернулся ли бы я домой Обнять старуху-мать. Кулацкий выстрел ослепив, Жизнь погасил бы в раз. Но был не я убит в степи, Где обелиск сейчас. На подвиг вновь звала страна. Солдатский путь далек, Изрыли бомбы до черна, Обочины дорог. Я сам воочью смерть видал, Шел от воронок дым, Горячим запахом металл Запомнился живым. Но все ж у многих на войне Был тяжелее путь. И Черняховскому, не мне, Пробил осколок грудь. Не я, в крови полуживой, Растерзан и раздет, Молчал на пытках кошевой В свои шестнадцать лет. Пусть всех имен не назову, Нет кровни родни. Не потому ли я живу, что умерли они? Чем им обязан, знаю я. И пусть не только стих, Достойна будет жизнь моя Солдатской смерти их. Любовью дрожить умейте, С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке И не прогулки при луне. Все будет слякать и пороша, Ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, А песню нелегко сложить. Две даты. Я знаю, смерть придет, Не разминуться с ней. Две даты наберут под карточкой моей, И краткое тире, что их соединит, В какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит. Что ж, если ты мне друг, У гроба повтори, что, мол, ни в чем длиннот не выносил старик. Конец рубрики.